Манипулятор. Как использовать ошибки оппонентов: факты, аргументы и эмоции. Каждый манипулятор знает: гораздо проще управлять человеком, если он считает себя недостойным ничтожеством, а тебя честным и благородным мудрецом. Фриц Морген. Для того, чтобы попытаться убедить собеседника, склонить оппонента на свою сторону или наоборот, вывести его из себя, Многие опытные адвокаты и профессиональные переговорщики прибегают к использованию различных уловок и манипуляций. Манипуляции в спорах и переговорах выражаются, как правило, в попытке оказать скрытое психологическое давление и воздействие на оппонента, целью которых является достижение определенного преимущества в дискуссии. Уловки в споре или диалоге Это различные приемы, использование которых позволяет усложнить положение противника и облегчить себе процесс ведения спора или переговоров. Существует множество подобных манипулятивных техник и психологических уловок. Рассмотрим некоторые из них. Первый прием. Это избыточная аргументация. К примеру, если вы чувствуете, что имеете гораздо больше аргументов, чем ваш оппонент, даже если они менее весомые, вы можете выдать ему всю их массу одновременно. Это очень рискованная манипуляция, но она в определенных условиях может быть очень эффективна. Во-первых, оппонент не сможет уловить и усвоить полностью всю информацию. Его информационные каналы могут не выдержать такой нагрузки. Следовательно, суть каждого аргумента, их сильные и слабые стороны оценить будет не так просто. Но при этом психологически, на подсознательном уровне ему будет казаться, что он проигрывает. Ведь у него так мало аргументов, а вы ему высказали так много. Даже крепкая психика может не выдержать. Оппонент будет сломлен. Такая манипуляция будет особенно эффективна в первую очередь в случаях, когда вы чувствуете психологическую слабость оппонента, неустойчивость психики к давлению, недостаточность его осведомленности и аргументации, а также неопытность противника в юридических спорах. Следующая манипуляция это использование в речи и в аргументах сложных терминов и понятий, о которых знания оппонента поверхностны либо отсутствуют вовсе. Цель этой манипуляции заставить оппонента почувствовать свою некомпетентность, слабость, вселить в него неуверенность и сомнения, вынудить его задавать вопросы о смысле сказанного, тем самым добиваясь определенного превосходства. Последовательное наступление в такой тактике даст необходимый результат. Еще одной популярной уловкой у опытных полемистов и переговорщиков является использование аргументов с лестью. Например, вы можете сказать: "Ну, вы ведь очень умный, рассудительный и образованный человек, опытный и успешный бизнесмен. Наверняка вы согласны с тем, что действия моего доверителя не причинили никакого существенного вреда вашей компании". Необразованный и глупый человек никогда не поймет этого аргумента. Но ведь вы далеко не такой. Вы все прекрасно понимаете. Использование такой уловки ставит оппонента в положение, когда он будет вынужден либо согласиться с лестью в свою сторону и аргументом, либо отвергнуть аргумент и перечисленные вами достоинства его личности. Также известна манипуляция, которая сводится к тому, что манипулятор не комментирует суть аргумента оппонента, не пытается привести контраргументы или указать на неправоту, а апеллирует к причинам сказанного. К примеру, на какой-нибудь аргумент оппонента, который вы не можете парировать, можно сказать: "Вы заняли такую позицию по этому вопросу только потому, что не хотите признавать совершенную вами ошибку". Вы руководствуетесь исключительно личными интересами. Подобное недопустимо. В таком случае к обсуждению приводится уже не сам аргумент, а то, почему он был высказан. Если оппонент попался, то он может начать оправдываться, объяснять, что сказанное вами абсурдно, что причины совсем не в этом, особенно если вы верно укажете на причину, которую хотел скрыть оппонент. Таким образом, вы сможете немного сдвинуть тему разговора с аргумента оппонента, сбить его с мысли, нивелировать силу его аргумента. Вы можете попытаться манипулировать вашим оппонентом, требуя от него однозначного ответа на вопросы, которые по своей сути требуют развернутого ответа и пояснений. К примеру, вы можете начать ваше высказывание с подобной реплики: Прошу вас, не увиливайте и скажите сейчас честно и четко при всех. Знаете ли вы, задача поставить оппонента в подобное положение. Ответив категорично да или нет на ваш вопрос, он забывает объяснить какие-то важные факты, но в случае развернутого ответа окружающим будет казаться, что он увиливает и уходит от прямого ответа популярный и очень эффективный прием — использование прошлых высказываний и заявлений оппонента, иногда даже вырванных из контекста. Зная какое-либо заявление или высказывание, а еще лучше написанное, опубликованное, записанное на аудио или видео слово вашего оппонента, касающееся предмета спора или дискуссии, вы приводите такое высказывание, возможно, немного изменив его трактовку, и тут же требуете от оппонента объяснений. Тем самым Вы ставите оппонента в положение, когда он вынужден оправдываться и защищаться, а не наступать. Следующий прием заключается в том, что вы должны заставить оппонента согласиться с вами в какой-нибудь мелочи, заставить уступить хотя бы немного, а затем постепенно повышать ставки и убеждать соглашаться с еще более и более вескими аргументами. Ведь, как известно, если уступаешь в чем то одном, с высокой долей вероятности придется уступать и далее. Одним из самых простых способов манипуляции является увод разговора в сторону. Смена направления аргументации. Такой прием необходимо использовать, когда вы чувствуете уже собственную слабость, слабость собственной позиции. Задача такого приема манипулирования вывести диалог в удобную и выгодную для вас сферу, либо на совершенно отвлеченные темы от сильного и аргументированного направления оппонента. К примеру, вы можете начать отвечать на вопрос или представлять контраргумент на высказывание вашего оппонента и плавно переходить в своей речи от этого вопроса к другому, в котором у вас имеется преимущество, уводя мысль в сторону. Если оппонент оперирует какими-либо точными показателями, данными статистики, результатами различных исследований, скорее всего, именно в этот момент документального подтверждения и точной информации об источниках таких данных у него нет. Поэтому в подобной ситуации можно попытаться поставить под сомнение Точность таких доказательств путем требования указать источник данных, дату их публикации, фамилии экспертов, точные названия использованных методик и расчетов, иные уточняющие сведения. Если вы окажетесь правы и таких данных у оппонента не будет, то его аргумент будет под сомнением, и более того, оппоненту придется оправдываться и объясняться. Такой прием... Скрупулезное, придирчивое уточнение, манипулирование аргументами и фактами, которые представляет оппонент, также является очень эффективным. Иногда в качестве не самого эффективного, но тем не менее существующего приема манипулирования можно использовать голословные утверждения. Это допустимо, если ваш оппонент не подкован, недостаточно опытен, и если вы действуете первым номером, то есть выступаете с позиции силы. Этот прием заключается в том, что вы можете подтверждать свою позицию фразами, которые представляют ваши аргументы как общеизвестные и очевидные. Для этого в своих высказываниях вы можете использовать такие формулировки: «Ни для кого не секрет, что" Доказано что это очевидно что и так далее Для усиления эффекта в случае неуверенного ответа оппонента можно добавлять к примеру подобное высказывание Серьёзно неужели вы не знаете об этом Иногда допустимо аргументировать свою позицию эмоциями к примеру взывать к человечности состраданию и иным человеческим чувствам Такие манипуляции очень часто дают свои плоды. Но с другой стороны, сильным оппонентам подобные манипуляции могут не только не сработать, но и навредить вам. Есть несколько приемов манипулирования, которые связаны с различной реакцией на возможные вопросы вашего оппонента. К примеру, можно уклоняться от ответов на вопросы, делать вид, что не заметили или не услышали их. Также, к примеру, можно иронично комментировать вопросы оппонентов либо давать им отрицательную характеристику. К примеру, вы считаете, что этот вопрос достаточно серьезный и важный для нашей беседы? Ваш вопрос это провокация. Какой нелепый вопрос. Таким образом, Вы уклоняетесь от конструктивного решения проблемы и психологически воздействуете на оппонента, заставляете его усомниться в правильности заданных вопросов, отвечать вопросом на вопрос. Ещё одна любопытная уловка. Если задать встречный вопрос таким образом, чтобы оппоненту было необходимо на него ответить, и при этом оппонент на самом деле начал отвечать Значит, он попался на вашу уловку. Методика повторения каких-либо бездоказательных утверждений также может быть эффективной манипуляцией. Она заключается в том, что постоянно повторяя одну и ту же мысль на протяжении спора или переговоров, вы как бы постепенно и целенаправленно приучаете оппонента к этой мысли. Неоднократно повторенное утверждение постепенно может становиться очевидным. Рассмотренные приемы и уловки манипулирования естественно, лишь часть возможного арсенала методов психологического воздействия на оппонента в процессе спора или переговоров. Такими приемами необходимо владеть, во-первых, для того, чтобы использовать их для улучшения своего положения в споре, Во-вторых, чтобы распознавать манипуляции со стороны оппонента и противостоять им. В любом споре или переговорах важно уметь разворачивать складывающуюся ситуацию в свою пользу, видеть возможности улучшения своего положения в ошибках противоположной стороны. Для этого нужно быть внимательным, обладать хитростью и думать на несколько шагов вперед. Опять же, приведу пример. Под защитному предъявлялось обвинение в незаконном хранении боеприпасов. Он был помощником крупного бизнесмена, привлеченного к уголовной ответственности, у которого производился масштабный обыск. Во время этого обыска в тумбочке помощника нашли патроны от пистолета его начальника. Он даже не помнил, как они там оказались. Адвокат, присутствовавший при обыске, неправильно развернул ситуацию, дал ошибочный совет, предложил сказать, что подзащитный взял эти патроны для того, чтобы положить их в тумбочку, а затем переложить в сейф. Но тем самым он вынудил его подтвердить, что взял их, несмотря на то, что не имел права брать и даже прикасаться к ним. Разумнее здесь было бы сказать, что его босс сам положил их в эту тумбочку, так как спешил и после хотел забрать и переложить в сейф, но просто не успел. В таком контексте никакого состава преступления у помощника не возникает. Тем более и сам бизнесмен позднее именно так и говорил. Но следствие упрямо стояло на первоначально закрепленной позиции. Помощнику предъявили обвинение в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Далее мне поручили выруливать сложившуюся ситуацию. С моим новым клиентом мы пошли на предъявление обвинения в генеральную прокуратуру. Обнаружилось, что в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого была допущена ошибка в отчестве моего клиента. До этого момента я сдерживал моего подзащитного и сам не подавал вида, что следователь допустил ошибку. То есть просто вписано другое отчество. Это произошло, видимо, из-за того, что фамилия моего клиента была созвучна имени. Например, как Иван Васильевич Сергеев. Исследователь машинально записал Иван Сергеевич Сергеев. Заметив это, клиент хотел тут же возразить и уже начал возмущаться, но мне удалось вовремя его остановить, одернув буквально физически, наступив на ногу под столом и толкнув в бок. Следователь не заметил и продолжил следственное действие, спросив: признает ли он себя виновным?" На что, по моему совету, клиент ответил, что не признает. После этого последовал допрос в качестве обвиняемого. Мы изложили свою позицию, следователь записал, составил протокол и предложил записать замечание в протоколе. До этого момента я сдерживал моего подзащитного и сам не подавал и вида о допущенные следователем ошибки, дождавшись момента, когда следователь обязан спросить допрашиваемого и его адвоката о замечаниях и дополнениях, мы попросили воспользоваться правом собственноручно дополнить протокол. И я продиктовал клиенту следующее: «Предъявленное обвинение не признаю, поскольку данное обвинение предъявлено неизвестному мне лицу. Он написал это и подписал. Следователь, взглянув на запись, подпрыгнул до потолка, понимая, что протокол уже не порвешь, не уничтожишь и ничего не изменишь. Если бы мы сразу указали на ошибку, то следователь тут же взял бы и вынес новое постановление, так как никакие процессуальные действия еще не совершались, протокол не оформлен. Теперь же он попал в неудобную ситуацию и вынужден был оправдывать свои ошибочные действия, вынося новые дополнительные постановления и оформляя свои объяснения. Все это возможно, кто-то сочтет несущественным, но в данной ситуации при тотальной предвзятости к моему подзащитному, которая проецировала масштабный наезд правоохранительных органов на его босса, мы должны были использовать любые неточности и ошибки следствия, доказывая их порочность и предвзятость Интересно, что когда я привожу этот пример, рассказывая эту историю, выясняется, что многие, даже столкнувшись с необходимостью подписывать протокол следственных действий, обыск, выемка, допрос, не знают, как обращаться с этим процессуальным документом. И даже высказывают сомнения и спрашивают о том, законно ли это писать что-либо в протоколе, в том-то и дело, что в протокол Когда он составлен и вам предоставили право собственноручно его дополнить, можно написать все, что угодно. Поэтому вы обязаны описать все упущенные детали, указать и подробно записать, что следователь задавал некорректные вопросы, додумывал, договаривал и дописывал за вас. Иными словами, писать все, что может опорочить то действие, которое было проведено, если вы считаете, что оно несправедливо и незаконно. Делать собственноручные записи и пояснения в протоколе не просто можно, это необходимо. Если вы ведете сложные переговоры или участвуете в судебной тяжбе и видите, что позиция вашего визави недостаточно продумана, вы можете попытаться побудить противника выйти из равновесия для того, чтобы он сделал ошибку. Любая потеря баланса всегда чревата ошибками, Причем сильный противник может и не проговориться, но сделает невербальную ошибку, проявит раздражительность, агрессию, страх, неуверенность. Далее все зависит от того, как вы сможете это использовать. Существует множество приемов, которые могут вывести оппонента из себя. Но мы не будем говорить о таких крайних формах, как проявление агрессии, оскорбление оппонента, угрозы и тому подобное, потому что такие методы противоречат основам этики делового общения. Более того, они могут быть противоправны. Следовательно, применение таких методов может повлечь определенную ответственность и лишь ухудшить и без того сложную ситуацию. Поэтому нас будут интересовать только те приемы, которые по своей сути являются вежливыми, джентльменскими, но в то же время в определенной мере издевательскими и выводящими оппонента из себя. Первый прием, который является максимально вежливым, но в то же время издевательским, заставляющий собеседника потерять баланс, вспылить и нервничать, Это демонстрация безразличия или невнимательности. Используя такой метод, вы должны пытаться продемонстрировать оппоненту, что та информация, которую он сообщает, совершенно не интересна вам. В таких условиях Человеку подсознательно будет весьма некомфортно. Он будет пытаться достучаться до вас, стремиться к тому, чтобы убедить вас в значимости его высказываний, да и просто стараться быть услышанным. Может сложиться ситуация, когда оппонент, охваченный негодованием от вашего безразличия и спокойствия, сорвется, выйдет из равновесия, скажет то, что он совершенно не планировал вам говорить даже сообщить какие-то скрываемые факты лишь для того, чтобы хоть как-то вас заинтересовать. Это заложено в человеческой психике. Человек всегда стремится быть услышанным, понятым и донести мысль о своей правоте до собеседника. Поэтому высока вероятность, что он будет стараться добиваться этого путем преподнесения новой информации и фактов. Мало того, В моей практике случались подобные казусы, когда вспыливший оппонент в ответ на равнодушие и молчание вдруг сдавал свои позиции и соглашался на наши условия. Еще одним приемом, который сможет вывести оппонента из себя, является завуалированная инсинуация. Приём заключается в том, что для того, чтобы добиться потери баланса оппонента, вы используете различные заявления, которые могут завуалированно опорочить его, подорвать доверие к нему и его доводам. Например, все знают о целях ваших визитов к мэру, намекая, к примеру, на коррупционную составляющую взаимоотношений. Нам еще предстоит выяснить, откуда у вас появились средства на новый автомобиль уверен, что все очень сильно удивятся, намекая к примеру, на мошенничество или получение денег иным преступным путем. Аналогично можно рассуждать об уплате или сокрытии налогов, о моральных поступках, контактах с представителями оргпреступности, неблагонадежных, экстремистских, враждебных, нетерпимых, антигосударственных высказываниях и прочем. Главное соблюдать осторожность и говорить не в утвердительном, а в предположительном ключе, чтобы такие заявления не являлись утверждениями, не носили обвинительный и оскорбляющий характер. А исходя из них, невозможно было бы точно сказать об их цели, но тем не менее тот, кому они обращены, был бы возмущен и дестабилизирован. Следующий способ дестабилизировать психику оппонента в споре легкая ирония и насмешка. С самого начала беседы или в определенный, тщательно подобранный момент можно использовать ироничный тон. Фактически на подсознательном уровне будет ощущаться, что любые слова оппонента ставятся под сомнение и не принимаются всерьез. В таком случае, высока вероятность, что объект манипуляций очень быстро потеряет психологический баланс, начнет раздражаться, возможно, допустит проявление гнева. Такие эмоции затрудняют критическое мышление. Защитные барьеры психики ослабевают, человек становится более восприимчив к убеждению. Помимо чисто вербальных психологических приемов, которые могут вывести из себя оппонента, существуют и невербальные К примеру, очень эффективным невербальным приемом дестабилизирующим оппонента, может быть пристальный и длительный зрительный контакт. Такой прием особенно эффективен, если оппонент изначально находится в менее удачной позиции, чем вы, потому что в таком случае зрительный контакт подсознательно требует ответной реакции, Высказываний, объяснений, возражений, замечаний. Уверенный, прямой и строгий взгляд при общении может выглядеть как укор или упрек, что также может сработать. Собеседник может почувствовать себя некомфортно. В 2002 году мой знакомый попросил провести переговоры с застройщиком жилых домов, который в процессе завершения стройки и сдачи многоквартирного дома отступил от прописанных в договоре условий и предоставил моему клиенту несколько другую квартиру, чем ожидал получить последний. Вопрос был в лоджии, которая оказалась балконом и несколько меньше, чем хотелось бы моему доверителю. Я созвонился с офисом руководителя компании, и мы вместе с клиентом отправились на встречу. С первого же мгновения этот гендиректор стал вести себя очень нервно и говорил раздраженно, отказываясь вообще идти на встречу заказчику. Он был настолько экспрессивен, что я пока еще лишь к нему присматривался и не выдвигал никаких претензий и предложений. Он же истолковал мое молчание и пристальное рассматривание как некий жест недружелюбия и даже агрессии, направленный непосредственно против него. Он поминутно вскакивал и громко возмущался: "Вы посмотрите, как этот адвокат на меня смотрит. Он просто гипнотизирует меня. Так невозможно. Это какое-то давление". Я продолжал прямо смотреть на него. Причем припомнил из курса практической психологии, что смотреть в такой ситуации лучше всего в переносицу оппонента, который в таком случае точно не сможет поймать ваш взгляд и сконцентрироваться. Так я и поступил. И если до этого наш противник, ловя мой взгляд, моментально взрывался очередной тирадой возмущения, то теперь он вообще был дезориентирован и уже даже не присаживался за стол переговоров. Он просто метался вдоль противоположной от нас стороны стола и возмущенно трясся, выкрикивая это возмутительно, он меня запугивает. Неожиданно совершенно непрогнозируемая техника, пристальное наблюдение и загадочное молчание, назовем это так, принесла потрясающий результат. Гендиректор строительной компании заявил, что готов подписать новый акт о передаче моему доверителю другой квартиры с двумя балконами. Таким образом, мой знакомый получил совершенно шикарную квартиру с двумя балконами вместо одной лоджии и восхищенно пересказывал подробности этой встречи всем общим знакомым, нахваливая поведение и мастерство адвоката. Но и это был еще не финал истории. Достаточно сказать, что нам удалось путем этих переговоров выбить гораздо лучшую квартиру у руководителя компании Мастерок. Если вы поищете информацию об этой фирме, то без труда найдете массу статей о том, как эта организация обманула сотни дольщиков и не построила несколько многоквартирных домов. А ее её руководитель и вовсе сбежал с полученными деньгами. Он сдал лишь два дома из всех обещанных дольщикам, а остальные бросил на произвол судьбы. В итоге он предстал перед судом и получил свой срок наказания. Однако в уголовном деле были сотни потерпевших от его рук и действий, но там не было моего доверителя, который так вовремя попросил меня о помощи в переговорах, завершившихся получением квартиры. Именно тогда я получил практическое и очень веское подтверждение тому, что технология пристального взгляда может быть весьма эффективной допустимо при этом использовать жесты, эмоции и мимику для того, чтобы окончательно вывести оппонента из равновесия обратите внимание насколько точно и мощно используют жесты участники преступных сообществ иногда их движения, знаки и жесты означают гораздо больше, чем слова и имеют более весомое значение Распальцовки. Любимые и наиболее популярные методики общения представителей криминала. Следует сразу же предупредить всех, кто бездумно захочет копировать эти манеры, что без соответствующей подготовки и опыта такое поведение может только навредить. Пересмотрите лучше еще раз фильм Место встречи изменить нельзя. Все перечисленные в этой главе, а также другие методы действительно могут быть эффективными. Но важно помнить, что есть определенные рамки этики, морали и закона, выход за которые нельзя допускать, потому что это чревато негативными последствиями. Именно поэтому здесь были перечислены лишь те методы, которые не призваны оскорблять или унижать оппонента. Их цель воздействовать на психику оппонента и давать вам определенное психологическое и моральное преимущество в споре или переговорах. Причём перечень методов манипуляций и дестабилизации оппонента ни в коем случае не является исчерпывающим. В сфере психологических приемов, методик манипуляций всегда очень много места для фантазии и творчества, ведь на то оно и искусство. Искусство убеждения и ведения переговоров